Глава вторая. Чуть позже мы сидели в гостиной дома у Мэсоксхлета и ждали, когда Рунни принесет нам успокоительный чай. Я устроилась на диване, мои крошки по бокам. Алка лежа в кресле, а над ней, обмахивая бледную женщину книгой, стоял Акерет. Фаркас, сложив руки на груди, подпирал косяк и иронично поглядывал на Ордона. «Тили-тили-тесто, жених и невеста», мрачно проговорила я. Мак выглядел неплохо. Лишь кое-где одежда была порвана, и левый глаз слегка подергивался. А в остальном, молодой человек не был похож на того, кто только что побывал в страстных объятиях дракона. По полу катались, крепко целовались, Закончила я и выглянула в окно. Тесто пролилось, невеста обратилась. Там, на лужайке, где обосновалась наша живая печка, все, что осталось от нашего жилища, которое не поленилось последовать за своей юной хозяйкой, испуганно сжалась Инрика. Печальной Аленушкой она сидела на земле и, обхватив колени, с тоской смотрела в нашу сторону. В ногах у девушки развалился довольный до нельзя сытый хмур, которому досталось столько огненной магии, что кот до сих пор рыкал, выпуская при этом над собой небольшой сноб искр. «Извините, что так вышло с вашей блинной!» — нервно замялся Ордон. Я попыталась успокоить его. «Ты не виноват! Кто знал, что Инрика увидит в тебе истинную пару? И что при этом так вас...» возб осеклась и покосилась на малышек так обрадуется что они удержат перевоплощение нам еще повезло что она заметила тебя на пороге поднимись девушка из подвала чуть позже когда зал набит клиентами жертв было бы немало а так все успели вовремя эвакуироваться его плечи приподнялись и опустились почему же ты чувствуешь свою вину и стоишь перед нами как школьник Петя, получивший очередную двойку. Он поднял голову и растерянно улыбнулся непонятному сравнению. Затем уголки его губ опустились, и молодой человек серьезно ответил. «Я не справился с назначенной должностью. Честно говоря, на семейных магов я всегда смотрел с некоторым предубеждением, считая их посредственными универсалами, ничего в жизни не добившимися». А сам так гордился своей карьерой, поэтому отнесся к новому назначению с некоторой долей обиды. Но в первый же день принес огромные убытки. Вы потеряли не только дом, госпожа Дуняша, а ваше дело, но самое ужасное. Он осекся и понурился еще сильнее, что я рад. Что? Не поверила я. Рад? Да он счастлив до мокрых штанов хохотнул Фаркас. «Но вам же нравились наши блины?» Расстроилась я. «Или вы лукавили?» Сиджи махнул в воздухе кулаком. «Не в блинах дело!» Парню улыбнулась удача, ведь теперь его статус при дворе возрастет едва ли не до уровня Севере, которому до этого служил, не говоря уже о жаловании. «Если Ордон переведется в столицу, то будет получать больше, чем твой муж, Дуняша». «Дело не в блинах и не в деньгах!» Отчаянно покраснев, возмутился маг. «Я влюбился в эту девушку с первого взгляда!» «До того, как она стала драконом! Или после?» Тихонько хихикнула Белла. «Это чистая психология», — серьезно заметила Майя. «Он думает, что уже видел самые жуткие стороны своей невесты и других сюрпризов не ожидается». «Мужчины такие наивные!» Хором подытожили мои крошки. «Так, стоп!» Я решительно поднялась и, уперев руки в боки, приблизилась к магу. «Скажите прямо, господин Ордон, каковы ваши намерения насчет моей подопечной?» «Жениться?» Глянув из-под лобья, с надеждой уточнил он. «Без сомнений!» припечатала я и продолжила давить. «А кроме этого...» «Любить до конца дней своих», — подвигав бровями, предположил он. «Разумеется», — отмахнулась я. «Дальше?» «Построить дом, родить сына», — азартно включился Акерет. «Подарить сундучок золота на случай развода?» — жалобно проблеяла Алка. «Написать завещание», — хищно сощурился Сиджи. «Все это потом», — пресекла я дальнейшее обсуждение, и спросила молодого человека. «Вы ответите ей тем же, что она сделала для вас? Если потребуется, отправитесь в ее мир!» Ордон малость спал с лица. «К драконам? Ну, я...» э -э...» «Хм...» — нахмурилась я и погрозила пальцем. «Так вот, пока не услышу ответ на этот вопрос, никаких жениться не будет!» и не рассчитываете на притяжение истинной пары. Я уже передала своей подопечный артефакт, который поможет ей держать под контролем свои инстинкты. «А как же ты, Дуняша?» – шепотом спросила меня Майя. «Уме подарил ту штучку, чтобы ты научилась управлять магией Ральвины». «Я уже и сама неплохо справляюсь, пожалуй, я плечами». На самом деле, я едва успела потренироваться с магическим кастетом и оценила удобство его применения, но при виде настоящего дракона с ордоном в когтях решила, что Энрике артефакт нужнее, во всяком случае, пока. В этот момент дверь открылась, и слуга торжественно внес в гостиную поднос с чашками и закусками. «Руни!» – обрадовалась я. «Вы как раз мне и нужны!» — Что желаете, госпожа Соксхлет? — бесстрастно уточнил он. — Вы не против, если я выберу помещение для временного филиала «Ум отъешь?» — невинно спросила я. Поднос дрогнул в его руке, чашки опасно зазвенели. Рунни с усилием сохранил на лице выражение чисто английского пофигизма и гордо возвестил. Как законная супруга Уме вы имеете право распоряжаться совместным имуществом. Вот и славненько, потирая ладони, я осмотрелась, прикидывая, с чего начать.